Глава 10. После империи 1899-1935 годы. Поражение 1898 года привело к мысли о настоятельной необходимости перемен. Эту мысль поддерживали самые разные политические и социальные круги Испании. Если одни протестовали против всего современного и рассуждали о предательстве своего исторического предназначения, то другие требовали введения демократической и республиканской формы правления и защиты прав трудящихся. Последнее, впрочем, было больше распространено в промышленно развитых городах, в первую очередь в Барселоне. Ткацкая фабрика Касамарона 1911 в Барселоне сохранилась до наших дней как наследие этого периода. Полезно посетить также Национальный музей науки и техники, расположенный в здании старинной фабрики. 1909 в Террасе. В Каталонии снова набрал силу региональный национализм, и в 1901 году была основана Лига Регионалиста, региональная лига, члены которой мечтали добиться автономии, а затем возродить Испанию. Баскская национальная партия появилась в 1894 году, Испанская социалистическая партия в 1879 году. Мрачные ноты в политическую жизнь вносили анархисты, стремившиеся свергнуть капитализм. Одно из самых сенсационных нападений анархистов произошло в Мадриде в 1906 году, в день свадьбы Альфонса VIII правления 1886-1931 и Виктории Евгении, Внучки королевы Виктории. В результате взрыва бомбы погибло 24 человека. Невесту забрызгала кровью, но ни она, ни ее супруг не пострадали. Радикализация общества особенно ясно прослеживалась в Барселоне, политическое значение которой выросло благодаря экономическому росту. В 1893 году анархист бросил две бомбы во время представления в опере, что привело к гибели 20 человек. В 1909 году, в ответ на то, что резервистов призвали на военную службу в Марокко, начались рабочие демонстрации, которые переросли затем в массовые беспорядки и были жестоко подавлены армией. До этого армия уже выступала против бастующих шахтеров в Каталонии в 1890-х годах. Отставкой премьер-министра Антонио Мауры, консерватора, Закончилась в 1909 году трагическая неделя восстания, во время которого в Барселоне сгорела церковь. По примеру Джованни Джалити в Италии либерал Хосе Коналехас попытался смягчить социальные противоречия и произвести революцию сверху, но в 1912 году он был убит анархистом. Потеря талантливого политика стала огромным ударом для правительства. Не в последнюю очередь потому, что Каналехас, как и Маура, был модернизатором. Маура также ставил перед собой цель возродить нацию, хотя понимание этой идеи, а также вероятные способы ее осуществления у них сильно различались. Тем временем политическая ситуация становилась все более нестабильной и сложной из-за разногласий между консерваторами и либералами, а также трудностей, которые создавали новые политические движения республиканцы, социалисты и регионалисты. Все они ставили под сомнение легитимность политической системы, обвиняя ее в элитизме и коррупции. Сохранение нейтралитета в Первой мировой войне 1914-1918 принесло новые экономические возможности, особенно для каталонских ткацких фабрик и для испанского сельского хозяйства. Испанская древесина шла на экспорт, Из нее делали опоры для англо-французских траншей на Западном фронте. Правда, это привело к массовой вырубке лесов. Испанцы могли перевозить товары по суше поездами во Францию это позволяло избежать атаки немецких подводных лодок. Морской путь из Барселоны в Марсель также оставался относительно безопасным. Вместе с тем, нейтралитет вызывал идейное разногласие. Консерваторы под руководством Эдуардо Д'Ато. Премьер-министр в 1913, 1915 и 1917 годах занимали прогерманские позиции, а либералы и их лидер Альвара де Фигероа склонялись к союзникам. Однако рост экспорта спровоцировал инфляцию и вынудил рабочих требовать больше денег. Объявленная в 1917 году всеобщая забастовка была подавлена военными, хотя и они, в свою очередь, тоже имели поводы для недовольства. Пример большевистской революции в России в 1917 году обострил разногласия и способствовал разгулу насилия, особенно в Барселоне. В Андалусии безземельные крестьяне требовали перемен, многие из них ушли в анархисты. После войны напряжение только нарастало. В 1918-1921 годах армию и гражданскую гвардию часто использовали против бастующих рабочих и анархистов. Владельцы предприятий набирали собственную вооруженную охрану. В Каталонии прошли забастовки в поддержку автономии, но эти требования были отвергнуты Мадридом. Коалиционные правительства не могли обеспечить стабильность, не говоря уже о каком-либо подъеме, Явные и неявные соглашения двухпартийного правления постепенно теряли силу. В марте 1921 года премьер-министр Дато был убит тремя каталонскими анархистами. Другие, более долгосрочные изменения были не столь явными, но тоже заметными. Народная религиозная жизнь, например, в 1918-1920 годах была наполнена событиями. Несколько раз люди видели чудо. У распятого Христа, статуи в натуральную величину, двигались глаза. Это произошло в Олимпиасе, которому пророчили славу испанского лурда. В Лимпиас начали стекаться паломники, его посетил Альфонсо VIII, а также премьер-министр Антонио Маура. Реакция на экономическую нестабильность выразилась в форме религиозного поклонения. Этот аспект испанской жизни не следует оставлять без внимания. В первое десятилетие века церковь пыталась провести рекатализацию населения. Однако католическая агитация велась с устаревших позиций и больше выявила неготовность церкви примириться с либерализмом, ее неспособность привлечь на свою сторону значительную часть рабочего класса, особенно городского. Впрочем, религиозная церковная культура нашла Живой отклик у консервативного среднего класса. Эта разница предвосветила некоторые события, которые произошли позже, при Франко. Новые технологии стимулировали изменения в разных областях жизни. Например, распространение электричества сказалось на инфраструктуре, в первую очередь на развитии общественного транспорта в Мадриде, где в 1898 году появились электрические трамваи. В городах Испании расширялась городская инфраструктура, появлялись крупные общественные сооружения и увеселительные парки. Потребительские товары стали разнообразнее и принесли комфорт в дома среднего класса. Между тем, так же как после победы американцев в 1898 году, очередной удар политической системе нанесло новое военное поражение. В битве при Анвале в Марокко. В 1921 году превосходящие силы испанцев были разгромлены марокканскими противниками. Это вызвало в обществе волну критики. Два года спустя генерал-капитан Барселоны Мигель Прима де Ривера решил сделать пронунциаменту. В ответ, обнаружив тем самым слабость либеральной парламентской практики и собственную уступчивость, Альфонсо XIII распустил кортесы и назначил Прима начальником военного директората. Как и в случае с Виктором Иммунилом II и Бенитом Муссолини в Италии в предыдущем году, монарх сыграл ключевую роль в крахе парламентской политики, не осознав, что именно эта политика – гарантия конституционной монархии. Сарагоса и Валенсия были готовы поддержать Прима с оружием в руках, но большинство военных не присоединились к нему впрочем, останавливать его они тоже не стали. Опираясь на риторику, которая оперировала понятиями отечества, церкви и монархии и продвигая традиционный национализм, Примо стремился возродить авторитарную форму правления. В эпоху стремительной модернизации и участия массового обывателя в политике, он пытался усилить авторитарную дуальность государства и семьи и найти для них новое, более устойчивое положение в нестабильном мире. Коммунистическая партия, забастовки и каталонское региональное правительство оказались под запретом, действие Конституции 1876 года было приостановлено, политическая деятельность и пресса ограничены. Кроме того, был принят централизованный подход к управлению экономикой, означавший государственные инвестиции, высокие тарифы на импорт, И государственные монополии. Меры имели переменный успех. Была введена система социальной помощи по образцу, заимствованному у Муссолини. На фоне общего улучшения мировой экономики после Первой мировой войны наблюдался некоторый экономический рост. Совместно с Францией в 1925-1926 годах Испания провела Ривскую военную кампанию в Марокко. В этой войне. Испания активно использовала иприт, сбрасывая его с воздуха и на бойцов, и на мирных жителей, что привело к огромному количеству жертв. Довольно известным событием стала крупная высадка испанского десанта в заливе Алусемас аль хасейма Первый высадившийся на берег батальон вел Франсиско Франко. Его отчет об этой операции позднее был опубликован. В действительности, Сломить сопротивление противника удалось во многом благодаря французской помощи. В Испании оказалось невозможно выработать политическое решение, приемлемое для тех, кто был отстранен от власти. В армии усиливалась враждебность по отношению к Приму, который пытался ввести новый принцип продвижения по службе на основе личных заслуг, а не выслуги лет, и избавиться от части офицеров из перенасыщенной кадрами армейской верхушки. В 1926 году недовольные едва не совершили государственный переворот. Между тем, Каталония продолжала оставаться центром оппозиции и не дворец Педра построенный в Барселоне для Альфонса в 1919-1929 годах, ни международная выставка 1929 года, проходившая в районе монт в Барселоне, не могли замаскировать тяжесть ситуации. Впрочем, огромная площадь Испании с неоклассическим фонтаном навсегда останется великолепным памятником этому периоду. Примо постепенно сдавал позиции, и Альфонсо пришлось беспокоиться уже не только о шатком положении своего министра, но и о собственной растущей непопулярности. В 1930 году перспектива нового переворота вынудила Альфонсо отправить уставшего Примо в отставку. Его преемник, Дамаса Берингер, еще один генерал, с 1919 по 1922 год был верховным комиссаром в Испанском Марокко и с 1923 года руководил Королевской интендантской службой. Он искал конституционное решение, но обнаружил, что отказа от непопулярной политики примо недостаточно, чтобы добиться поддержки разобщенной общественности. Берингер отменил некоторые самые жесткие меры Примо, из-за чего его правление получило название мягкой диктатуры. Политические проблемы стояли на пути создания жизнеспособного и популярного правительства, задачи, которую только осложняла постоянная разобщенность. Свою роль также сыграли тяжелые экономические условия в период кризиса 1929 года и последовавшей за ним Великой Депрессии. В феврале 1931 года Берингер подал в отставку, его сменил адмирал Хуан Баутиста Аснар Кабаньяс. Республиканское движение набрало дополнительный политический вес, в то время как в правительстве преимущество имели абсолютисты и конституционные монархисты, которые так и не смогли достичь соглашения с республиканцами. Успех республиканских партий на муниципальных выборах в апреле 1931 года заставил Альфонса отречься от престола. На улице Мадрида вышли толпы, однако передача власти все же произошла мирным путем. Ключевой момент испанской истории – королевская семья отправилась в изгнание. Военные не препятствовали этому шагу. Многие составляющие старого порядка были упразднены – Тогда же в апреле распустили военные, бывшие рыцарские ордены. Монархия пала не столько в силу неизбежных противоречий, сколько из-за ряда случайностей и воли отдельных людей. Важным фактором было явное отсутствие у Альфонса способностей к управлению государством. Можно заметить, что у системы было слишком мало защитников, но хотя это действительно так, не следует забывать, что в той же степени это верно для большинства конституционных систем и политических механизмов. Впрочем, очевидно, что монархия в Испании действительно не пользовалась большой поддержкой. Была провозглашена Вторая Республика, премьер-министром стал Нисета алькала Самора. Выборы в Кортесе в июне 1931 года привели к крупной победе партии Республиканско-социалистической коалиции. Однако надеждам на социальную реформу не суждено было сбыться. Помешали острые экономические трудности, вызванные Великой Депрессией, а также разногласия в правящей коалиции. Новая Конституция, принятая в декабре 1931 года, была направлена на укрепление демократии, она представляла избирательное право женщинам и объявляла полную свободу вероисповедания. Кроме того, была повышена заработная плата. Однако новая республика тоже не смогла обеспечить общественную стабильность. Антиклерикализм нового правительства и конституции, особенно отделение церкви от государства, благодаря которому стал возможен распуск религиозных орденов, вызвали негодование верующих и привели к отставке Алькала Саморы с поста премьер-министра, хотя после этого он был избран президентом. Антиклерикализм, а также нежелание влиятельной социалистической партии придерживаться конституционных процедур для проведения своей политики, оттолкнули многих. Правые силы мобилизовались, а в народе стал зреть протест, которого не было, например, после наступления правительства на экономические интересы элиты. Правых к тому же задевало то, что правительство поддерживало каталонское самоуправление. В 1933 году Хосе Антонио Примо де Ривера, 1903-1936, старший сын диктатора, основал партию Испанская фаланга. Партия пропагандировала насилие, категорически выступала против регионального сепаратизма и ратовала за возвращение Португалии и Гибралтара. В 1935 году фалангисты совершили ряд нападений на принадлежавшие евреям универмаги. Вместе с тем, в общем многообразии идей и организации того периода, католический священник Хосе Мария Эскрива де Балагер, которому в Мадриде было видение, основал движение «Опус призванное поощрять католическое благочестие. Позднее оно получило большую поддержку от режима Франко. Помимо растущей угрозы со стороны правых, Также усиливалось давление радикальных левых, которые требовали более решительных изменений и хотели произвести социальную революцию без поддержки католической церкви. Аграрная реформа вызвала самые острые разногласия, вылившееся в конфликт между анархо-синдикалистами и гражданской гвардией. Последняя активно участвовала в подавлении беспорядков в начале 1930-х годов, а в июле 1931 года в Севилье развернула артиллерию против бастующих анархистов. Всеобщие выборы в ноябре 1933 года привели к победе Конфедерации испанских независимых правых СЕДА, которую возглавлял Хосе Мария Хиль Роблес, и центристских радикальных республиканцев. Социалисты и республиканцы левого толка ушли на второй план. Радикальные республиканцы сформировали новое правительство, Но левые силы не пожелали с ним сотрудничать. Антиклерикальное законодательство было отменено. Всеобщая забастовка жестоко подавлена в июне 1934 года. В октябре 1934 года Седа вошла в правительство. В ответ левые снова объявили всеобщую забастовку, а региональное правительство Каталонии провозгласило независимость. Чтобы сохранить контроль, Центральная администрация задействовала армию. Президент Каталонии Луис Кампанис был приговорен к 30 годам тюремного заключения. В Астурии шахтерам удалось объединиться, забрать оружие на складах и оружейных заводах и победить местную полицию. Однако это спровоцировало ответные, крайне жестокие военные действия, планирование которых частично принимал участие и Франко. Авиация бомбила и обстреливало захваченные повстанцами города и занятые ими позиции, деморализуя защитников, у которых не было возможности защититься от воздушного нападения. Крейсер Либертат обстрелял с моря город Хихон. Против 10-12 тысяч повстанцев правительство отправило 26 тысяч солдат. Повстанцы боролись не жалея сил, но им противостоял иностранный легион, под командованием Франка. Это были профессиональные, хорошо обученные войска, обладавшие высоким боевым духом, что было особенно важно в ходе боев за каждый дом, которые развернулись во время захвата Авьеда. После того, как восстание было разгромлено, в разрушенном городе произошли крупные грабежи и массовые убийства пленных, а также мирных жителей. Пока последствия событий 1915, 1934 -го года подвергались осмыслению в течение 1935 -го года, напряжение и противостояние в обществе становились все более очевидными. Поляризация наглядно проявилась на решающих республиканских выборах в феврале 1936 -го года. В атмосфере обострения противоречий и растущего насилия совсем немногие политики и политические комментаторы были готовы поступить так, как того требовал дух демократии, и приветствовать результаты, усиливавшие позиции противника. Вместо этого ситуация продолжала накаляться, а несогласие все чаще перерастало в насилие. Уровень жизни Условия жизни большей части населения как в городах, так и в деревнях оставались по-прежнему неудовлетворительными. Жилища были перенаселены, Везде царили сырость и антисанитария. Проблему низких заработков усугубляли высокие налоги на товары народного потребления и рост цен и арендной платы с конца 1890-х годов. Все это существенно подрывало уровень жизни. Социальная помощь была крайне ограниченной. Серьезную проблему представляла сезонная безработица вместе с неполной занятостью. Всемирная Великая Депрессия, начавшаяся в 1929 году, сильно ухудшила и без того достаточно низкий жизненный уровень. Вслед за экономическим ростом 1910-х годов, в 1920-х годах пришли было значительные иностранные инвестиции и льготные кредиты, однако Великая Депрессия перекрыла этот источник. Мир Света. Музей Сорольи. Если вам захочется ненадолго отвлечься от величественных видов Мадрида, загляните в музей Хоакина Сарольи, художника, чьи картины наполнены светом и проникнуты трепетным ощущением интимности. Музей расположен в очаровательном доме, построенном для художника в 1910 году, с садом, отчасти напоминающим сады Гранады. Родившегося в Валенсии Саролью, 1863-1923, нельзя назвать импрессионистом, он был гораздо более многогранным художником. Рано осиротевший сын торговца, до поступления на военную службу, Сароли черпал вдохновение в полотнах музея Прада, а после учился в Риме и Париже. В своем творчестве Сароли затрагивал самые разные темы. Он писал портреты, картины на восточные темы, отдавал дань критическому реализму. «Печальное наследие» 1899 изображает искалеченных полиомиелитом детей, которые купаются в море под присмотром монаха, в Валенсии, где незадолго до этого как раз произошла вспышка полиомиелита. Саролью осыпали почестями в Париже и пригласили в Соединенные Штаты, где в 1909 и 1911 годах прошли выставки его работ и где он написал серию портретов, в том числе портрет президента Тафта. Его главной работой в 1910-х годах стала серия из 14 массивных фресок на тему провинции Испании, которые можно увидеть в штаб-квартире Испанского общества Америки на Манхэттене. Кроме того, Сароль писал импрессионистские пляжные сцены демонстрируя виртуозное владение цветом и умение передать в ярких красках текучесть, переливчатость воды и очарование природы. Эти картины, в том числе знаменитую «Прогулку у моря» 1909 и «Купание коня», можно увидеть в Мадридском музее Сорольи. Картина «Моя жена и дочери в саду» 1910. Блестяще соединяет интерес художника к портретной живописи и игре света. Очаровательный музей позволяет немного отдохнуть от тяжести серьезного искусства, которого так много в Мадриде.